Главный храм Лхасы. Я сделал несколько прекрасных снимков главного храма города Цуглокхана, построенного в VII веке, где находилась самая ценная статуя Будды в Тибете. История возникновения этого храма связана с именем знаменитого тибетского царя Санцена Гампо. В супругах у него были две принцессы, обе принадлежавшие к буддийскому вероисповеданию. Одна из них родом была из Непала, она основала второй по величине храм Лхассы, Рамоче. Вторая была китаянка, которая со своей родины привезла чудесную золотую статую Будды. Этим двум женщинам удалось обратить в буддизм царя, который прежде придерживался старинной религии Бон. Позже он сделал буддизм государственной религией и приказал построить храм, куда можно было бы поместить золотую статую. К сожалению, у этого здания тот же недостаток, что и у Паталы. Снаружи это прекрасное, глубоко впечатляющее строение, а внутри там сумрачно, неуютно, множество тёмных закоулков. В храме хранятся несметные сокровища, которые ежедневно умножаются за счёт новых приношений. Так, например, каждый министр при вступлении в должность обязан дарить храму новые шёлковые и парчовые одеяния для всех статуй святых и чашу для масла из чистого золота. Масло безостановочно и в огромных количествах жгут в светильниках, поэтому его кисловатый тяжёлый запах наполняет воздух и зимой и летом. Единственные, кому щедрые приношения действительно идут на пользу это мыши. Тысячи зверьков ползают и вверх, и вниз по складкам тяжелых шелковых одеяний статуй и устраивают пиры вокруг жертвенных чаш, полных цампы и масла. В храме темно, ни один луч света не проникает извне, только масляные светильники на алтарях освещают помещение своим мерцающим светом. Вход в святая святых обычно закрывает тяжелая железная занавесь из цепей, которую поднимают лишь в установленные часы. В одном темно-музком коридоре... Я обнаружил висящий под потолком колокол. Каково же было моё удивление, когда удалось разобрать сделанную на нём аккуратную рельефную надпись: "Te Deum Laudamus". Видимо, этот колокол единственное, что осталось от той капеллы, которую много столетий назад построили в Лхассе католические миссионеры. Им не удалось закрепиться в этих местах, и пришлось покинуть страну. И благодаря глубокому уважению, с которым в Тибете относятся к любой религии, этот колокол сохранился и был помещён в храме. Я бы с удовольствием побольше разузнал о той капелле, созданной капуцинами и иезуитами, но других её следов мне обнаружить не удалось. Вечером Цуглакхан наполняется верующими, к святая святых храма выстраивается длинная очередь. Подходя к статуе Будды, каждый смиренно прикасается к ней лбом и оставляет небольшое подношение. Потом складывает ладони лодочкой и монахам наливает в них святую воду, слегка подкрашенную шафраном. Половину этой воды полагалось выпить, а другой окропить себе голову. Многие монахи проводят в храме долгое время, потому что они обязаны заботиться о тамошних сокровищах под руководством высокопоставленного чиновника и наполнять маслом светильники. Однажды предпринималась попытка провести в храм электричество, чтобы лучше светить темные коридоры и святилища, но из-за короткого замыкания произошел небольшой пожар, после которого уволили всех, кто участвовал в этих работах, а об искусственном освещении и слышать больше не хотели. Перед входом в храм лежат каменные плиты. Они стёрты до зеркального блеска и имеют множество небольших углублений. Уже тысячи лет верующие падают тут ниц, выражая своё почтение божествам. Видя эти углубления в камне и преданность на лицах людей, легко понять, почему христианские миссионеры не смогли пустить здесь корни. Вполне можно себе представить, как какому-нибудь ламе из Дрепуна, который пытался бы обратить в буддизм католиков, Также сознанием собственного бессилия пришлось бы покинуть Ватикан, ведь основа обеих этих религий влаженство после смерти. У них много общего. Они проповедуют смирение в этой жизни, и как буддист падает на землю перед изображениями божества, так и католик поднимается по ступеням Святой лестницы в Риме непременно на коленях. Но есть и огромное отличие. Здесь цивилизация не заставляет людей суетиться с утра до ночи, Здесь есть время на то, чтобы спокойно размышлять над религиозные темы, погрузиться в себя. Церковь занимает огромное место в жизни каждого человека, как это было и у нас несколько столетий назад. Как и у нас, площадка перед дверями храма облюбована нищими. Здесь они тоже прекрасно понимают, что перед лицом Бога человек становится особенно задумчив и сострадателен. Но как и везде, попрошайничество о изображает людей. Когда я строил дамбу, правительство предприняло попытку привлечь к работам здоровых представителей бездельничающей братии. Из более чем тысячи лахосских попрошаек было выбрано 700 работоспособных человек. Их попытались заставить трудиться, обеспечив питанием и зарплатой. На следующий день на стройку явилось только половина новоиспечённых рабочих, а ещё через пару дней они испарились. Все. Так что это за теи с треском провалилось. Вовсе не отсутствие возможности заработать на жизнь и нужда заставляет этих людей побираться, и в большинстве случаев даже не физическая немощь, а лень, тем более что в Тибете можно неплохо жить на подаяние. Попрошайек никто не гонит с порога. И даже если поберушки подадут только немного цампы и мелкую медную монетку, то за пару часов Всё равно удастся обеспечить себе дневное пропитание, а больше ведь им и не требуется. Собрав свою дневную норму, они садятся под стену, приспокойно дремлют на солнышке и наслаждаются жизнью. Под вечер играют в кости, а ближе к ночи выбирают себе закрытый от ветра уголок какого-нибудь двора или укромное местечко на улице и заворачиваются в овчинные тулупы. Многие из попрошаек Имеют какие-нибудь отвратительные болезни или увечья, которые вызывают сочувствие, из чего стараются извлечь выгоду. Действительные мнимые болячки выставляют на показ, чтобы получать более щедрое подаяние. На подъездных дорогах к городу тоже толпами бродят попрошайки. Здесь дело у них идет совсем неплохо, потому что движение на этих дорогах оживленное и почти невероятное. Каждый паломник, торговец или аристократ, направляется он в город или из него, бросает беднякам пару монет. Не раз мне самому, когда я встречал друзей из Индии или провожал их в путь, приходилось наблюдать сцены, которые разыгрываются при этом между нищими.